Вашура висел в полуметре над землей, ни на что видимое не опираясь, но одновременно чувствовал под ногами все то же упругое нечто, по которому отшагал не один километр. Осмотревшись, он решил продолжить путь к лесу. Попробовал снова связаться со штабом, но рация лишь глухо шипела и потрескивала. Отмерив несколько десятков шагов, Ивашура вдруг заметил, что на самом деле продвинулся вперед всего метра на полтора. Остановился, снова пошел, потом побежал. Впечатление было такое, будто невидимая дорожка под ногами бежала навстречу с тем большей скоростью, чем быстрее он двигался сам. Пробежав метров сто, по внутреннему счету шагов, Он измерил на глаз расстояние, на которое переместился на самом деле. Метров пять-шесть. Заколдованное место. Эдак и до леса не доберешься. Ивашура упрямо продолжал путь, но продвигался к лесу все медленней и медленней. Потом и вовсе перестал приближаться, и это несмотря на то, что он шел с прежней скоростью, каждым шагом отмеряя почти метр. Через полчаса он сдался, вытер вспотевший лоб и сел на упругий слой отдохнуть. Его не хотели выпускать из странного пространственного мешка с удивительными свойствами. Что ж, отдохнем и попробуем двинуться в обратном направлении. Чем еще нас удивят хозяева башни? Кстати, кто они? Неужели пауки? Как говорит Валера... Башня — мост между землей нашего времени и землей, где время течет под углом, а пауки — строители этого моста. Все же мыслит Валера оригинально, этого у него не отнять, как и его рассеянности. Интересно, квантуется ли угол времени? Должен квантоваться, иначе получится дурная бесконечность земели цивилизаций. Но чему равен этот квант угла поворота. Градусу? Половине градуса? Минуте? Часу? Надо привлечь математиков. Пусть попробуют построить непротиворечивую модель. Ивашура глянул на часы. Шел третий час дня, а он вылетел в десять утра. Значит, его прогулку у башни длится уже больше четырех часов. В штабе, пожалуй, всполошаться, если уже не всполошились, бросится искать. Правда, вертолетов пока не слышно. Может, обойдется легким испугом? Он встал и побрел к башне, создающей из-за колоссальных размеров впечатление наклонившейся, и вот-вот готовой рухнуть стены. В эту сторону шаги получались нормальными, соответствовали тем усилиям, которые он прилагал. Он шел и смотрел на башню, и чем ближе подходил, тем светлее она становилась от фиолетовой, почти черной, до синей и голубой. И, наконец, в двухстах шагах от ее стен она стала голубовато-прозрачной, как глыба стекла. В этой глыбе тенями обозначались лестницы, стены, коридоры, какие-то машины, светящиеся фигуры. И Вашура сделал шаг еще и оказался в темноте с мигающими звездами. пахнул ледяным холодом, как из морозильника. Невидимые сети упали сверху, сжали руки, ноги, сдавили бока. Ивашур рванулся и вывалился на холм желтой глины, на вершине земляной складки у стены башни. Рация зашумела, захрипела, чей-то голос пробился сквозь этот шум — «Молчите? Передаются, что датчики? Где?» «Не поднимайте паники!» — буркнул Ивашура, приблизив губы к микрофону рации. «Все нормально. Возвращаюсь. Который час?» «Без пяти одиннадцать», — ответил далекий Рузаев. «Что там у тебя стряслось с датчиками? Госпорян звонил мне, мол, ты не отвечаешь». И Вашура некоторое время соображал. «И сколько я молчал?» «Минуты три. Физики передают, что их приборы перестали регистрировать сигналы датчиков». «Успокой их. Датчики я снял, потом все объясню».